вместе с тем его несколько удивляло, что в то время, как толпа шумно славила его победу, простолюдины вели себя совершенно непринужденно. Они вскакивали на подножки и кареты, на переднюю и заднюю скамеечки королевского экипажа, причем ни хучер, ни лакеи, ни скороходы не обращали на это никакого внимания. Лазарони хватали короля за нос, звали его кум носатый, дергали косичку его парика. Обращались к нему на «ты», спрашивая, когда он будет торговать рыбой на мер Джеллини». Или есть макароны в театре Сан-Карло. Далеко здесь было до той величественной неприступности, что присуща английским королям, и до благоговения, с каким к ним относятся окружающие. Но Фердинанда, казалось, радовала такая фамильярность. Он весело отвечал на выходки в Лоцароне простонародными шутками и солеными словечками, подстать тем, какие отпускали в его адрес, и раздавал такие крепкие тумаки тем, кто чересчур сильно дергал его за парик, что Нельсон наконец стал видеть в этом обмене фамильярностями всего лишь необузданную забаву детей, влюбленных в своего родителя, и попустительство отца, прощающего все своим чадом. Теперь самолюбие Нельсона ожидали новые почести. Подъезд посольства был превращен в огромную триумфальную арку, увенчанную новым гербом, что был пожаловал английским королем-победителю при Абукире вместе с титулом барона Нильского и званием лорда. По сторонам арки были установлены две позолоченные мачты, наподобие тех, что в праздничные дни воздвигаются в Венеции на пьяцете, а кверху матч были прикреплены длинные красные стяги, где золотыми литерами было начерчено. Грация Нельсон Морской ветер развивал полотнище так, что они были хорошо видны народу. Лестница, ведущая на второй этаж, поднималась по сводам лавровых деревьев, украшенных редкими цветами, из которых складывались инициалы Нельсона буквы Г и Н. Пуговицы, на ливреях слух, фарфоровый сервиз, все, вплоть до скатертей на огромном столе, накрытом на 80 персон в картинной зале. все. Плоть до салфеток, было помечено этими инициалами в лавровых веночках. Воздух был наполнен еле уловимыми ароматами, звучала музыка, достаточно приглушенная, чтобы не мешать беседе. В обширном дворе, подобно волшебному жилищу армиды, разливались неведомые звуки и благоухания. За стол не садились, ждали приезда священнослужителей, архиепископа. Капечи Дзурло и кардинала Фабрицио Руфо. Едва только они пожаловали, как согласно придворному этикету, предусматривающему, что короли, где бы они ни находились, должны чувствовать себя как дома, их величеством доложили, что кушать подано. Нельсону было предложено место напротив короля между королевой Марией Каролиной и леди Гамильтон. Как апицей, который некогда тоже жил в Неаполе и которому Тиберий пересылал из копрея тюрбо, чересчур крупную и дорогую для него самого, как апицей, который покончил с собой, когда у него осталось всего-навсего несколько миллионов, ибо он считал, что человеку, разорившемуся, не стоит жить. Так и сэр Уильям Гамильтон, подчинив науку гастрономическому искусству, собрал контрибуции с кулинаров всего мира. В зеркалах, канделябрах, хрусталет, отражалось пламя тысяч свечей. Вся волшебная галерея была залита сиянием более ярким, чем солнечные лучи, в самые жаркие часы дня и самые ясные летние полдни. Свет этот играл на золотых и серебряных пазументах мундиров, трепетал разноцветными блесками на орденах, медалях, бриллиантовых крестах, украшавших грудь знатных сотрапезников и окружал их тем ореолом, что превращает в глазах порабощенных народов королей, королев, принцев, придворных, словом всех земных ладык, полубогов, существа, из ряду вон выходящие и привилегированные. При каждой смене блюд провозглашался тост. Пример этому дал сам Фердинанд, предложив первую здравицу за славное царствование, за безоблачное благополучие и долголетие его возлюбленного кузена, и царственного союзника Георга Третьего, короля Англии. Королева, вопреки всем обычаям, предложила тост за Нельсона, освободителя Италии. Следуя ее примеру, Эмма Лайонна выпила за здоровье героя Нила, затем передала Нельсону бокал, который она пригубила, превратив вину в пламя. И с каждым новым тостом раздавались крики «Ура!». Зал, казалось, готов был обрушиться, Так, со всем возрастающим воодушевлением, обед подходил к концу, и тут неожиданное обстоятельство привело гостей в совсем уже неистовый восток. Восемьдесят сабтрапезников рассчитывали, что король поднимется с места и тем самым подаст знак всем выйти из-за стола. Король действительно встал, а вслед за ним остальные, но он замер на месте. Раздалась торжественная широкая глубоко меланхолическая мелодия, заказанная Людовиком XIV Люли в честь изгнанного из Вензора Якова II царственного гостя Сен-Жермена. Good save the king. Гимн исполняли лучшие певцы театра Сан-Карло, сопровождение оркестра из ста музыкантов. Каждый куплет вызывал бурю аплодисментов. А последним рукоплескали еще дольше и более шумно, чем остальным. Ибо думали, что на этом пение кончится. Но тут какой-то голос, чистый, ясный, звонкий, запел еще один куплет. Присочиненный сообразно случаю и ценный не столько своим поэтическим достоинствами, сколько намерениями, с какими он был добавлен. Хвала спасителю державы, грозе врагов, любимцу славы. Не будет Нельсон позабыт. Египта древние равнины И Англия венчая сына Поют ликуя Гимн единый Всевышний короля храни Как не слабы были эти стихи, они вызвали новые не менее бурные восторги, но вдруг голоса присутствующих осеклись, и испуганные взоры обратились к дверям, словно на пороге пиршественного зала показался призрак Банкова или статуя командора. В дверях Стоял человек высокого роста, со зловещим выражением лица. На нем была строгая и великолепная республиканская форма, все детали которой четко выделялись благодаря яркому освещению. То был синий мундир с широкими лацканами, красный шитым золотом жилет, белые лосины, сапоги с отворотами, левой рукой вошедший опирался на рукоятку сабли, правую заложил за жилет, и голова его... Непростительно дерзко была покрыта треугольной шляпой с развивающимся трехцветным султаном, эмблемой той революции, что возвысила народ до уровня трона. А королей не звела до уровня шафота. Это был посол Франции, тот самый Гара, который от имени национального конвента зачитал в Тампли смертный приговор Людовику XVI. Легко представить себе, какой ужас охватил присутствующих при его появлении в подобный момент. И вот среди мертвой тишины, которую никто не решался нарушить, он произнес громко, твердым и звонким голосом. Несмотря на неоднократные измены лживого двора, именуемого двором обеих Сицилий, я все еще сомневался и захотел увидеть собственными глазами, Услышать собственными ушами. Я увидел и услышал. Более прямолинейный, чем тот римлянин, что явился в Сенат Карфагена, неся под полой свои тоги. На выбор мир или войну, я несу только войну. Ибо сегодня вы отреклись от мира. Ибо король Фердинанд и так, королева Каролина, пусть будет война. Разве этого желаете? Но война будет беспощадной, И предупреждаю вас. Вопреки воле человека, которого вы сегодня чествуете, вопреки могущества нечестивой державы, которую он представляет, вы лишитесь и трона, и жизни. Прощайте, я покидаю Неаполь, город-клятво преступник. Забрите за мной городские ворота, созовите своих солдат на крепостные стены, установите пушки на башнях, со точки кораблей в гаванях, тем самым вы замедлите отмщение Франции». Но от этого оно не станет не менее неотвратимым, не менее грозным, и по все рухнет в час, когда великая нация провозгласит «Да здравствует республика!». Новый Валтасар и его гости замерли в ужасе от трех магических слов, прозвучавших под сводами галереи, и каждому чудилось, будто он видит эти роковые слова на стенах, где они начерчены огненными буквами. Вестник же, как античный фицал, бросивший на вражескую землю раскаленное и окровавленное копье, символ войны, не спеша удалился, и слышно было, как нож до его сабли ударяются о мраморные ступени лестницы. Едва только звуки эти затихли, послышался грохот почтовой кареты, которую галопом носила четверка сильных лошадей. Глава пятая. Дворец королевы Джованны. В Неаполе, в конце Мер на последней третьей дороге, поднимающейся на Позелиппо, во времена о которых мы говорим, она была едва доступна для экипажей. Находятся странные руины, расположенные на утесе, постоянно омываемом морскими волнами. В часы прилива вода затопляет нижний этаж здания. Мы назвали эти руины странными, и они действительно странны, ибо это развалины дворца который никогда не был достроен и обверчал, так и не исполнил своего предназначения. Память народа дольше сохраняет преступления, чем добрые дела, поэтому забыл о благодетельных царствованиях Марка Аврелия и Траяна, Туристу не показывают в сохранившихся время остатки зданий, которые связаны с жизнью этих императоров. Зато народ, до сего времени восторгаясь отравителем Британика и убийцею Агриппины, Связывает с именем сына Доминиция Агена Барба многие здания, включая даже такие, которые сооружены на восемь веков позже, демонстрируют всякому приезжему бане Нерона, башню Нерона, гробницу Нерона. Так поступают и неаполитанцы, называющие руины Мерджелины дворцом королевы Джованны, несмотря на то, что постройка эта явно относится к 17 веку. Ничего подобного. Дворец, построенный двумя веками позже царствования безстыжей Анжуйки, был заказан не преступной супругой Андрея и не любовницей Серджиани Караччола, а Анной Карафа, супругой герцога Медичи, любимца герцога Оливареса, которого звали графом-герцогом и который сам был фаворитом короля Филиппа IV. При падении своем Оливарис увлек за собою и Медину, которого отослали в Мадрид. Уезжая, Медина оставил жену в Неаполе, где она стала жертвой двойной ненависти, ненависти к нему за его тиранство и к ней самой за ее надменность. Чем покорнее и безмолвнее народы во времена процветания их угнетателей, тем они беспощаднее после их падения. Неаполитанцы, ни разу не возроптавшие, пока вице-король находился в силе, Стали преследовать опального в лице его жены, а Анна Карафа, подавленная презрением аристократии, тоже покинула Неаполь и отправилась в Портичи, где и умерла, оставив недостроенный дворец, символ своей судьбы, сломленной на середине жизненного пути. С тех пор народ превратил этот каменный гигант в источник мрачных суеверий. Хотя фантазии Неаполитанцев не свойственна склонность к туманной поэзии Северян, и призраки, обычно спутники тумана, обычно не решаются проникать в ясную, прозрачную атмосферу современной Партенопеи, ее жители почему-то заселили эти руины неведомыми коварными духами. Духи наводят порчу на смехчаков, отваживающихся проникнуть в этот остров дворца, как прежде и на других, еще более дерзких. Пытавшихся достроить его, не считаясь ни с лежащим на нем проклятием, ни с морем, что в своем упорном наступлении все более завладевает им. Можно подумать, что на этот раз неподвижные, бесчувственные стены унаследовали человеческие страсти, и лишь на мстительные души Медины и Анны Карафа вернулись, чтобы после смерти поселиться в покинутом разрушенном жилище, которым им не дано было владеть при жизни. В 1798 году предрассудки, связанные с его развалинами, еще более усилились из-за роскозней, распространявшихся среди населения Мерджилины, то есть местах, прилегающих к источнику этих зловещих преданий. Молва утверждала, будто с некоторых пор из дворца королевы Джованны Ибо, как уже было сказано, народ именно так называл руины, и мы в качестве романиста следуем этой традиции, хотя возражаем против него в качестве археолога. Так вот, говорили, будто из дворца доносится лязг цепей вперемешку со стонами, будто через яящие окна можно порой видеть, как под мрачными сводами по сырым пустынным залам бродят одинокие голубые огоньки. Наконец, со слов старого рыбака по имени Баса Томео, которому многие, безусловно, доверяли, прошел слух, что развалины дворца стали пристанищем разбойников. Этот Баса Томео рассказывал вот что. Как-то в бурную ночь, несмотря на ужас, внушаемый этим проклятым дворцом, ему пришлось искать убежище в бухточке возле утеса, на котором расположены развалины. Оттуда он увидел, как по огромным темным проходам шестой тени, облаченные в длинные белые балахоны, то есть в одежду кающихся, так называемых биенхи, что присутствуют при последних минутах, приговоренных к смертной казни. Больше того он увидел и точно указал время, ибо слышал бой часов на колокольне церкви Санта-Мария-Ди-Пе-Ди-Грота, что в полночь видел, как один из этих мужчин или духов появился на утесе, под которым стояла его лодка, и на мгновение остановился. Потом, скользя по крутому скату, ведущему к морю, направился прямо к нему. Тогда рыбак в ужасе перед этим явлением зажмурился и притворился спящим. Минуту спустя он почувствовал, что лодка его накренилась под тяжестью какого-то груза. Не помня себя от страха, он чуточку приоткрыл веки ровно настолько, чтобы разглядеть, что происходит над ним. И тут, как сквозь облако, увидел, что призрак склоняется к нему с кинжалом в руке. Через мгновение он почувствовал, что острее кинжала касается его груди, но решил, что это существо, с которым он имеет дело, хочет удостовериться, действительно ли он спит. Он не шевельнулся и старался дышать ровно, как человек, погруженный в глубокий сон. И в самом деле... Страшное видение на несколько мгновений, склонившееся над ним, выпрямилось во весь рост, и тем же шагом, так же легко, как и спустилась к морю, стало подниматься наверх, причем так же, как и при спуске, на мгновение остановилась, чтобы убедиться, что рыбак по-прежнему спит, а затем снова исчезла в развалинах. Первым побуждением Баса Тимео было изо всех сил налечь на весло и удрать. Но тогда это существо, — сообразил рыбак, — поймет, что он не спал, а только притворялся, и это может оказаться для него роковым, если не сейчас, так впоследствии. Во всяком случае, все пережитое произвело на Басе-Томео такое сильное впечатление, что он с тремя своими сыновьями, Дженаро, Луиджи и Джованни, женой и дочерью Асунтой, уехал из Мерджилины. Я обосновался на Маринелле, то есть на другом конце Неаполя, в стороне противоположной Порту. Само собой, разумеется, эти слухи все более и более укоренялись среди неаполитанцев, самых суеверных людей на свете. Каждый день, или вернее, каждый вечер, от холма Позлипа до церкви Санта-Мария Дипия-Ди-Гротта, будь то в комнате, где собиралась вся семья, или у лодок, где сходятся рыбаки в ожидании часа, когда надо вытягивать сети. Начинались новые рассказы, с новыми подробностями, еще страшнее прежних. Что же касается людей разумных, которым трудно было поверить в привидения и в проклятие, лежавшие на недостроенном дворце, они охотно сами распустили эти слухи или, по крайней мере, не мешали их распространению, ибо объясняли возникновение простонародных толков, Гораздо более серьезными причинами, чем появление призраков, и стенание окаянных душ. И в самом деле, вот что говорили шепотом эти люди, тревожно оглядываясь по сторонам. Отец сыну, брат брату, приятель приятелю. Говорили, что королева Мария Каролина вне себя от ярости после всего случившегося во Франции, особенно после казни своего зятя, Людовика xvi И своей сестры Марии Антуанетты учредила во имя борьбы с якобинцами государственную джунту, приговорившую, как известных смерти трех несчастных юношей Эммануэле де Тео, Витальяни и Гальяне, воздрах которых всех вместе был далек от старческого. Но увидев, какой ропот вызвала эта казнь, и убедившись, что Неаполь собирается превратить трех неправедно обвиненных юношей в мучеников, королева, как передавали, подготовила в тиши орудие не столь разительного, но не менее беспощадного мщения, а именно учредила во дворце, в особной комнате, прозванной «Темной», своего рода тайное невидимое миру судилище, нареченное трибуналом святой веры. Название зала суда обязано тому обстоятельству, что и судьи, и обвинители заседали в темноте, говорили, что перед ними там выступали свидетели, не только неизвестные, но и вдобавок скрывавшие свое лицо под маской. А приговоры выносились в отсутствие обвиняемых, которым ничего не сообщалось об их участии, поэтому несчастные узнавали, что осуждение смерть только оказавшись лицом лицу с палачом, неким Паскуале де Симоне. Рассказывали, что этот Паскуали де Симоне, независимо от того, были обвинения против королевы австрийской истинными или ложными, прозвали в народе с биром королевы». Рассказывали, будто этот Паскуали де Симона говорил осужденному перед тем, как убить его, одно только слово, и наносил ему такой верный удар, что ни один из попавших ему в руки уже не приходил в себя. Вдобавок опять-таки утверждали, чтобы не было сомнений, кем нанесен удар, палач оставляет в ране кинжал, на рукоятке которого по сторонам креста вырезаны С и F – начальные буквы слова Санта Федер. Находились люди, уверявшие, будто они поднимались с земли мертвые тела и обнаруживали в ранах кинжал, но еще больше было тех, кто признавался что, увидев валяющийся труп, спешили убежать и потому не потрудились проверить, оставлен ли в ране кинжал, а тем более убедиться, есть ли на нем, как на кинжале немецкой святой Феме, знак, указывающий, чья рука им воспользовалась. Наконец распространялась и третья версия. Быть может, не самая достоверная, хотя она и казалась самой правдоподобной. Говорили, будто шайка злодею. Сообщество, столь характерное для Неаполя, где галера, ничто иное, как место отдыха преступников, орудовала в собственных интересах и оставалось безнаказанной, внушить властям, заблуждение, будто она действует в угоду королеве и мстит за нее. Какая бы версия не соответствовала истине или хотя бы приближалась к ней, в тот же вечер 22 сентября... Пока фейерверки взвивались на площади Костелло, на Маркателло и площади Пенье, а толпа подобной реке между крутыми берегами шумом двигалась под бесчисленными огнями иллюминации по единственной артерии, пересекавшей Неаполе с конца в конец, то есть по улице Толедо. Пока во дворце английского посольства хозяева и гости мало помалу успокаивались от тревоги, вызванной появлением французского посла и проклятием, которое он бросил им в лицо. Небольшая деревянная дверца, что выходила на самый безлюдный отрезок дороги, поднимавшейся на позелипо между утесом Фрезе и ресторацией Скьява, небольшая дверца, повторяю, отворилась, и из нее вышел человек, закутанный просторный плащ, которым он прикрывал нижнюю часть лица, в то время как верхняя часть его терялась в тени широкополой шляпы, надвинутой на самые глаза. Тщательно заперев за собой дверь, незнакомец зашагал по узкой тропинке, вьющейся по склону и круто спускающейся к морю в направлении дворца королевы Джованны. Но вместо того, чтобы вести к дворцу, тропинка поворачивала к отвесной скале, возвышавшейся над обрывом глубиной в 10-12 футов. Правда, в этот день на скале лежала доска, другой ее конец опирался на край одного из окон первого этажа дворца, образуя таким образом подобие моста воспользоваться которым почти столь же трудно, как пройти по острию меча. Условие необходимое, чтобы достичь порога Магометова рая. Между тем, каким бы узким и шатким ни был мостик, человек в плаще ступил на него с беззаботностью, говорившей о том, что путь этот ему хорошо знаком. Однако в тот миг, когда он уже был готов шагнуть на подоконник, некто, прятавшийся в дворце, преградил ему путь, приставив к его груди пистолет. Но пришелец был, по-видимому, готов к такому препятствию, ибо отнюдь не встревожился и совершенно спокойно сделал остановившемуся его масонский знак и прошептал полслова. А тот, досказав слово до конца, посторонился, что позволило человеку в плаще спрыгнуть с подоконника внутрь. Спустившись, вновь прибывший хотел было заменить товарища на посту окна, как, по-видимому, было у них заведено. Чтобы ждать следующего, подобно тому, как наверху лестницы королевской усыпальницы в Сен-Дени, умерший король Франции ждет своего наследника. «Не надо», — сказал ему товарищ, — «мы все в сборе. Не достает только Веласко, но он придет не раньше полуночи». Тут оба совместными усилиями притянули к себе доску, что служило временным мостом между скалой и развалинами, прислонили ее к стене, и, лишив непосвященных какой-либо возможности добраться до них, скрылись в глубине здания, где было темнее, чем снаружи. Однако для этих двоих все здесь было, по-видимому, знакомо, поскольку они уверенно направились к покрытому проходу, куда через щели в потолке проникало немного света, и вышли к лестнице без перил, но достаточно широкой, чтобы безопасно подниматься по ней. Лестница вела в зал, выходивший окнами на море. Около одного из окон виднела человеческая фигура. Ее можно было заметить лишь изнутри помещения, в то время как снаружи ничего не было видно. На шум шагов это подобие призрака обернулось. — Все ли в сборе? — все, — ответили два голоса. — Значит, — продолжала тень, — нам остается только ждать посланника из Рима. Он запаздывает, и я вообще сомневаюсь, что ему удастся сдержать слово. Во всяком случае, этой ночью, — сказал человек в плаще, бросив взгляд на волны, уже вспенившиеся под первыми порывами Сирокко. «Да, море начинает сердиться», — возразила тень. «Но если речь идет действительно о том, кого обещал нам прислать Эторе, он не остановится из-за такого пустяка». «Из-за пустяка? Что ты, Габриэль, задул южный ветер, и через час к морю не подступишься. Это говорит тебе племянник адмирала». — Не по морю, так по суше, но все-таки появится. Если не в лодке, так доберется вплавь, не вплавь, так на воздушном шаре, — возразил молодой, свежий и сильный голос. — Я его знаю, я видел его в деле. Раз он сказал генералу «Шампионы» приду, значит так и будет, пусть даже придется пройти сквозь адское пламя. К тому же время еще не стекло, ведь встреча назначена от одиннадцати до полуночи. Согласился человек в плаще и вынул из кармана часы с репетитором. А пока, смотрите, не от одиннадцати. В таком случае мне, как младшему, надлежит встать на вахту у окна, сказал тот, кто назвал себя племянником адмирала, и по этой причине должен был разбираться в погоде. А вы, люди зрелые и умные, приступайте к совещанию. Идите в зал, а я останусь здесь. И как только замечу огонек на лодке, сообщу вам об этом. Нам нечего совещаться, надо только обменяться некоторыми сведениями. Николина, хотя и сумасшедший, дает нам хороший совет. Если меня действительно считают сумасшедшим, то здесь четверо еще более безрассудный, чем я. Это те, кто, зная, что я сумасшедший, все же приняли меня в заговор. Ибо, друзья мои, хоть вы называете себя филоматтией и объясняете свои сборища научными интересами, Вы просто-напросто франкомасоны, члены запрещенной в обеих Сицилиях секты, и замышляете низвержение его величества короля Фердинанда и провозглашение Партенопейской республики, а это называется государственной изменно, и влечет за собой смертную хасть. Мы с моим другом Этори Карафом плюем на смерть, потому что нам, как патрициям, всего лишь отрубят голову. А это не Зато мантоны наших гербов. Зато вы, мантоны, эскипани, и Чирила, сейчас ждущие вас там внизу. Люди отважные, ученые, великодушные, мужественные. Люди во сто раз лучше нас, но к несчастью всего лишь плебеи. Будете просто-напросто вздернуты на виселицу. И посмеюсь же я, друзья, когда с комфортом, расположившись в окошке Манаина, увижу, как вы дрыгаетесь на верёвках, если только Элистубрисима Сигнаре, Паскуале де Симоне. «Не лишит меня этого развлечения по приказу Ее Величества Королевы. Ступайте, совещайтесь, и когда понадобится совершить что-нибудь невозможное, то есть нечто такое, что может сделать только сумасшедший, вспомните обо мне». Те, кому были обращены эти слова, были, по-видимому, точно такого же мнения, как и тот, кто произнес, ибо одновременно и смеялись, и, пожимая плечами, они предоставили Николина стеречь у окна. А сами спустились по винтовой лестнице. На ступени ее падали слабые блики от лампы, освещавшей низкий подвал, выдолбленный в скале ниже уровня моря, и, по видимому, предназначенный зодчим герцога Медичи для благородной цели — хранения лучших испанских и португальских вин. В этом подвале, раз уж не считая поэтичностью и серьезностью нашего повествования, мы вынуждены называть вещи их своими именами. Сидел, облокотившись на каменный стол, задумчивый, сосредоточенный человек. Плащ его был откинут назад, лампа освещала его лицо, бледное и исхудавшее от бессонных ночей. Перед ним находились перья, чернила и несколько листов бумаги, а под рукой упара пистолетовый кинжал. Человек этот был никто иной, как знаменитый врач Доминика Черилла. Трое других заговорщиков которых Николино называл «Скипани», «Мантоне» и Эторы «Карафа» и отправил совещаться один за другим, появились в славом трепещущем в свете лампы. Они скинули с себя плащи и шляпы, затем каждый положил перед собой по паре пистолетов и по кинжалу, после чего они не то чтобы приступили к совещанию, а просто стали обмениваться новостями, услышанными в городе. Так как мы знаем не хуже, а даже лучше, чем они, обо всем, что Произошло в тот столь богатый событиями день, то с позволения читателя предоставим им обсуждать эту тему уже неинтересную для нас, а тем временем вкратце познакомимся с биографиями этих пяти лиц. Ибо им суждена немалая роль в событиях, о которых мы собираемся рассказать. Глава шестая. Посланец Рима. Посмотрим же, кто такие эти пятеро, из которых Николина. Не щадя и самого себя, так насмешливо и весело троих обрек на веселицу, а двоих на гильотину, причем его предсказанием, за исключением одного, суждено было осуществиться. Тот, кого мы назвали Доминика Черила, застав его задумчивым и сосредоточенным, одиноко сидящим, облокотившись на каменный стол, напоминал герою Плутархов и являлся одним из редчайших представителей античности когда-либо появлявшихся на неаполитанской земле. Он не принадлежал ни времени, ни стране, в которой жил, и обладал многими достоинствами, однако ему было бы достаточно одного из них, чтобы стать человеком выдающимся. Он родился в 1739 году, в год вошествия на престол Карла III, в Грумо, деревеньке Тера-ди-Лавора. Семья его издавна славила знаменитыми врачами, учеными-естествоиспытателями и неподкупными судьями. Еще не достигнув 20 лет, он участвовал в конкурсе на замещение кафедры ботаники и добился ее. Потом он путешествовал по Франции, познакомился с Ноле, Бюфоном, Даламбером, Гидро, Франклином, и если бы не его горячую любовь к матери, он сам это этом признавался то он отказался бы от своей настоящей родины, чтобы обосноваться на родине, избранной его сердцем. Возвратившись в Неаполь, он продолжал научные занятия и стал одним из лучших врачей своего времени. Но особенно известен он был как врач бедных, ибо считал, что для истинного христианина наука должна быть не источником благосостояния, но средством помогать страждущим. Поэтому, когда его одновременно приглашали к богачу и к лоцароне, он охотнее отправлялся к нищему и сначала, пока тот был в опасности, помогал своими знаниями, а когда больной начинал поправляться – деньгами. Несмотря на это, или лучше сказать именно поэтому, в 1891 году он был в немилости у двора. Страх перед революционными идеями и ненависть к французам вооружили Фердинанда и Каролину против всех, кого в Неаполе отличали благородное сердце и проницательный ум. С тех пор он жил в полуопале, видя спасение своей несчастной отчизны лишь в революции, которую можно совершить с помощью всех тех же любимых им французов. А любовь его к ним могла бы поспорить с любовью к матери их настоящей родине. Он с философской решительностью своей души и со спокойной и мягкой настойчивостью своего характера стал участником заговора, чтобы не спровергнуть мрачную жестокую тиранию Бурбону, заменив ее разумной и братской властью Франции. Он надавал себе отчет том, что ставит на карту свою голову, но спокойно, упорно, без излишних восторгов, не считая с опасностью, шел к намеченной цели. Подобно тому, как стал бы, рискуя собственной жизнью, лечить больных холерой или тифом. Его единомышленники были моложе и порывистее, но, к его мнению, по всем вопросам относились с глубоким уважением. Он был как бы нитью, ведущей их в лабиринте, огоньком, светившим им в потемках, и грустная улыбка, какой он встречал опасность, спокойное благоговение с каким он говорил об избранниках, на чью долю выпало счастье умереть за человечество, оказывали на них то же действие, что Вергилий приписывает светилу, которому поручено рассеивать мрак и страхи, порожденные тьмой, и заменять их благодетельной и спасительной ночной тишиной. Это Рафа, граф Геруво, герцог Андрейский, тот самый, что вмешался в разговор, напомнив о непреклонной воле и отваге человека, появление которого они ждали, был одним из богатырей, созданных Богом для политических бит. Другими словами, то был своего рода аристократический Дантон, наделенный неустрашимым сердцем, железной волей и непомерным честолюбием. Он отличался врожденной склонностью к трудным начинаниям, спешил навстречу опасности, как другой бежал бы от нее, проявлял мало беспокойства относительно средств, лишь бы достигнуть цели. Бесстрашный в жизни он был, хотя это и казалось невозможным, еще бесстрашнее перед лицом смерти. Словом, это был один из тех мощных рычагов, какие провидения, охраняющие народы, вкладывает в руки революции, которая должна их освободить. Он происходил из прославленной семьи герцогов андрийских и носил титул графа Деруво, но он его презирал, равно как и все титулы своих предков если они не согласовывались с делами, благодарная память о которых могла бы остаться в истории, и которую он сам мечтал совершить. Он постоянно говорил, что у порабощенного народа не может быть аристократии. Он воспламенился при первых же веяниях республиканских идей, подувших в Неаполе после прибытия Латуш тревиля С присущей ему отвагой стремился на опасный путь революции, и хотя по своему положению обязан был появляться при дворе, стал одним из самых пламенных глашатаев новых принципов. Усерднейший из распространителей, всюду, где заходила речь о свободе, словно по какому-то волшебству появлялся Этора Карафа. Поэтому уже в 1795 году он был арестован в числе первых патриотов, выслеженных государственной джунтой, и заключен самок Сант-Эльмо. Здесь он вступил в сношение с большинством молодых офицеров, охранявших крепость. Его пламенное красноречие привело к тому, что они превратились в сторонников республики. Вскоре они настолько подружились, что когда ему стал грозить смертный приговор, он, не колеблясь, обратился к своим стражам с просьбой помочь ему бежать. Тут между этими благородными юношами возникли разногласия. Одни считали, что даже во имя свободы нельзя изменять своему долгу, и поскольку им доверена охрана замка, с их стороны было бы преступлением содействовать побегу узника, будь он им хоть друг, хоть брат. Другие, наоборот, говорили, что ради свободы и ради спасения ее защитников патриот должен жертвовать всем, вплоть до собственной чести. В конце концов, юный лейтенант, уроженец Кальта Джирона, что на Сицилии более пламенный патриот, чем остальные, Согласился не только способствовать побегу графа, но и сопутствовать беглецу в осуществлении замысла. Им помогала дочь одного из гарнизонных офицеров, влюбленная в Эторы. Она передала узнику веревку, чтобы спуститься с крыши замка, а молодой сицилиец ждал его внизу. Побег совершился благополучно, но судьба беглецов оказалась неодинаковой. одинаковой. Сицилиец был схвачен и приговорен к смертной казни. Однако, по особой милости Фердинанда, казнь была ему заменена пожизненным заключением в ужасной темнице на острове Фамильяна. Этори нашел убежище в доме одного друга в Партичи. Отсюда он тропами, известными только горцам, перешел границу королевства, попал в Милан, застал здесь французов и легко сошелся с ними, так как вполне разделял их взгляды. Они со своей стороны оценили его пламенную душу, и неукротимое сердце, его непреклонную волю. Прекрасный характер чемпиона представлял графу слепок с характером Фокиона и Филлопомена. Граф вступил в штат шампиона, не заняв в нем определенной должности, а после падения Пия VI и провозглашения Римской республики, когда французский генерал направлялся в Рим, поехал вместе с ним. Оказавшись поблизости от Неаполя и все еще надеясь поднять там восстание, Он вернулся в королевство тем же путем, каким покинул его, и вновь попросил того же друга его приютить, но уже не в качестве гонимого, а в качестве заговорщика. Друг этот был никто иной, как Габриэле Мантоне, о котором мы уже говорили. Отсюда граф написал чемпионы, что считает Неаполь созревшим для государственного переворота и просит прислать нему верного, выдержанного и хладнокровного человека, который мог бы сам судить о состоянии умов и положении дел. Этого-то посланца и ждали заговорщики. Габриоле Монтоне, давшего Эторе Карафа пристанище, пламенный патриот, легко привлек на свою сторону. Ему было, как и самому Эторе, лет 35. Происходил он из Савои, о чем свидетельствует и его имя. Он обладал геркулясовской мощью и такой же силой воли отличался вдохновенным мужеством и благородными порывами сердца, которые в крайних обстоятельствах исторгают из глубины души возвышенные слова, что заставляют трепетать историю, обязанную их отмечать. Это не мешало Мантоне тонко острить повсеместной жизни, а такие остроты, хотя и не доходили до потомков, высоко ценятся современниками. Поступив в неаполитанскую артиллерию в 1784 году, Он в 1787 был произведен в младшие лейтенанты. В 1789 перешел лейтенантом в артиллерийский полк Королевы. В 1794 получил чин капитан лейтенанты и, наконец, в начале 1798 -го года стал командиром полка и адъютантом генерала Фонсека. Тот из четверых заговорщиков, которого мы назвали Скипани, был родом из Калабрии. Он отличался прежде всего преданностью и отвагой, будучи безопрежным подчиненным при двух талантливых командирах, какими были Монтона и Карафа. Предоставленные самому себе, он становился ненадежным из-за своего безрассудства и опасным из-за неистового патриотизма. То была своего рода военная машина, бьющая без промаха и со страшной силой, но при условии, что ею управляют опытные механики. Что же касается Николина, оставшегося в качестве младшего стража у окна старого замка, откуда видна была вершина Пузелиппо, то был красавец-дворянин лет двадцати двух, племянник того самого Франческо Карачёва, командовавшего галерой королевы. Того Карачёва, кто отказался, как мы видели, явиться на обед, и отклонил приглашение своей племянницы Чичилии на бал у посла Англии, вернее, у его супруги. Николина доводился, кроме того, братом герцогу Ракамарана, самому изящному, самому отчаянному, самому рыцарственному из приближенных королевы. Тому, кто в Неаполе представлял собой южный тип нашего герцога Ришелье, возлюбленного мадмуазель де Валуа и победителя при Маоне. Но Николина, родившаяся от второго брака своего отца, был сыном француженки. Она привела ему любовь к Франции. И он унаследовал от своих французских предков те легкомыслие и беззаботность перед лицом опасности, которые, в зависимости от обстоятельств, превращают героя обаятельного человека, и обаятельного человека в героя. Четверо других заговорщиков, полные надежд, переговаривали шепотом, однако держали оружие наготове. Как нерадужны были их надежды перед умственным взором этих политических дамоклов, Прою поблескивала острие ассамблеи или кинжала, напоминая, что над их головой у них висит меч. А Николина тем временем, слегка легкомыслием, свойственным юности, мечтал не столько о свободе для Неаполя, сколько о предмете своей любви. В те дни это была одна из прелин королевы. Не спуская глаз с вершины Пазилипо, он наблюдал, как на небе постепенно собирается буря, которую Франческо Карачелло предсказал королеве, а сам он — своим единомышленникам. И действительно, временами слышались далекие раскаты грома, а предшествовавшие им молнии освещали темные тучи, что ползли с юга на север. В феерическом сверкании молний на мгновение выступал из мрака черный утес Капри, затем сливавшийся с непроницаемыми тучами, словно служил им основанием. То и дело налетали порывы тяжелого, обжигающего ветра, Он до самого Неаполя доносит песок из Ливийской пустыни и вызывает на море фосфорицирующую зыбь, которая на миг превращает его в пылающее озеро, после чего оно сразу же погружается в непроницаемую тьму. Едва только подул этот опасный для рыбаков ветер, как целые стайки небольших лодок устремились в гавань. Одни неслись под треугольными парусами, и вслед за ними оставалась огненная борозда. На других люди гребли изо всех сил, эти суденышки напоминали крупных водяных пауков, и при каждом ударе их весел возникал целый сноп сверкающих жидких искр. Постепенно все лодки, торопившиеся достигнуть берега, исчезли за грузными неподвижными очертаниями замка Кастель-Бел-Ово, а за маяком мола, желтоватый, свет которого виднелся в туманной дымке, Похоже на то, что образуется вокруг луны и предвещая несчастье. Море было наконец всеми покинуто, словно для того, чтобы стихиям было вольнее бушевать без помех. В это время на вершине Пазелипа показалась светящаяся точка, красноватый огонек, резко контрастирующий с серным дыханием бури и фосфорицирующими испарениями моря. Огонек по прямой линии направлялся к ко двору королевы Джованни. Казалось, этот огонек был знаком, поданным с небес. Тот час грянул раскат грома, пронесшийся от мыса Компанела до мыса Мизена, и небо, раскрывшись в том же направлении, явило испуганному взору бездонные глубины Вселенной. Порывы ветра, душило с разных сторон, рассекали поверхность моря со скоростью и грохотом смерча. Вздымались огромные волы, будто поднятые каким-то подводным течением. Ураган сбросил себе цепи и несся по морю, как разъяренный лев. При виде этого страшного зрелища Николина так закричал, призывая сообщников, сидевших в глубине старого дворца, что те содрогнулись, они бросились вверх по лестнице и, оказавшись у окна, поняли, о чем идет речь. Лодка, на которой плыл, в этом они не сомневались, ожидаемый ими посланец на полпути от Пазилипа до дворца королевы Джованны была захвачена и как бы зажата штормом. Ураган сорвал с нее четырехугольный парус, и она беспорядочно металась по волнам, которые еле достигали весла двух могучих гребцов. Как и предполагал Итори Рафа, никакая сила не могла остановить юношу с неустрашимой душой, которого они ждали. В соответствии с заранее намеченным маршрутом и скорее ради безопасности неаполитанских заговорщиков, чем самого посланца, ибо французский мундир и чин адъютанта генерала чемпионы оберегали его в союзном государстве, в дружественной столице. Он свернул с дороги, ведущей из Рима, в Санта-Марии, и добрался до моря, оставив коня в поцуоле под предлогом, будто слишком устал, чтобы ехать дальше. Тут он то ли прибегнул к угрозам, то ли пообещав щедрое вознаграждение, уговорил двух рыбаков пуститься с ним в путь, невзирая на надвигавшийся шторм. Как не возмущались рыбаки подобным легкомыслием, они все же отправились в плавание, не обращая внимания на опли и стенания жены детей, проводивших их до самой гавани, плиты набережной которой были уже залиты водой. Опасения рыбаков оправдались. Достигнув Низиды, они хотели было высадить пассажира и укрыться за дамбы. Но молодой человек, не гневаясь, не расточая лишних слов, вынул из-за пояса пистолеты, направил дуло на взбунтовавшихся, и те, увидев, что путник, хоть и совершенно спокоен, но полон решимости, поняли, что если они станут упрямиться, то им конец, а потому вновь взяли за весла и поплыли дальше. Они вышли из бухты Оцуоли в Неаполитанский залив, и тут оказались лицом к лицу со штормом. Тот нашел на безбрежной поверхности моря единственную лодку, и, похоже, сосредоточил на ней весь свой гнев. Пятеро заговорщиков на минуту онемели и замерли. Грозная опасность новейшая над нашим ближним сначала всегда ошеломляет. Потом в сердце, повинуясь непобедимому инстинкту, возникает властная потребность — помочь ему. Первым прервал молчание Экторий Карафа. «Канаты! Канаты!» — закричал он, вытирая со лба вдруг выступившей капли пота. Николина бросился за канатами. Он понял мысль товарища. Вновь перекинул доску над бездной, юноша перепрыгнул с подоконника на доску, с доски на утес, а с утеса к въездным воротам, и не прошло и десяти минут, как он появился с канатом, сорванным с общественного колодца. За несколько минут ушедших на все это, что... шторм разбушевался еще неистовее. Но вместе с тем лодка, гонимая волнами, Приблизилась и находилась уже лишь в нескольких кабельтовых от дворца. Однако волны с такой яростью обрушивались на скалу, на которой он был построен, что от нее нельзя было ждать спасения, и даже наоборот, к ней было крайне опасно подойти. Сила прибоя была такова, что брызги волн заливали лица заговорщиков, наблюдавших из окна второго этажа, то есть на высоте 20-25 футов над пучиной. При каждом отблеске фонаря, который горел на носу лодки, но мог быть потушен любой волной, заливавшей ее, виднелись двое грибцов, отчаянно работавших веслами. Лица их были искажены ужасом. В то время как там же, выпрямившись во весь рост и словно привенчанный гнищу суденушка, стоял юноша с развивающимися кудрями, с улыбкой на устах, он с презрением взирал на волны. Словно слово свора, Они с лаем носились вокруг него, и он казался божеством, которому подвластен ураган, или что еще величественный человеком, не страха. Потому как он заслонял глаза ладони, всматриваясь в гигантские развалины дворца, видно было, он надеялся, что его ждут и старается разглядеть сквозьму кого-нибудь из своих. Но вот на помощь ему пришла молния. Она осветила темную потрескавшуюся громадину древнего здания и он увидел пятерых заговорщиков, которые в ужасе сгрудились и кричали ему, как один человек. «Мужайся!» Тот же миг, чудовищный вал, откатившийся от скалистого основания дворца, рухнул на носовую часть лодки и, погасив фонарь, казалось, поглотил ее. У всех в груди стеснило дыхание, и Тори Карафа в отчаянии обеими руками схватился за голову. Но тут послышался спокойный мощный голос, покрывавший рев урагана. «Факел!» За ним бросился карафа. В углубление стены были заготовлены факелы для темных ночей. Он схватил один из них, зажег его от лампы, горевшей на каменном столе, и почти в тот же миг появился на краю утеса, склонившись над морем и протянул по направлению к барке смолистый факел, светившийся на перекор целым тучем брызг, бессильным погасить его. Тут лодка, словно вынырнув из морских глубин, показалось всего лишь в нескольких футах от основания дворца. Гребцы бросили весла и стояли на коленях, воздев руки к небесам, взывая к Мадонне и Святому Януарю. «Канат!» — крикнул юноша. Николинов забрался на подоконник и поддерживаемый силачом мантоны, размахнулся и бросил в лодку конец каната, другой конец которого держали Скипани и Черилло. Едва они услышали стук, с которым канат упал на дно лодки, как огромный вал, катившийся на этот раз с моря, с невероятной силой выбросил ее на утес. Раздался зловещий треск и вопли отчаяния, потом и лодка, и грибцы, и пассажир все исчезло. Но тут из груди Чепани и Чирола одновременно вырвался возглас. Он поймал, держит, и, напрягая все силы, они стали тянуть канат к себе. Действительно, секунду спустя море у подножия утёса расступилось, и при свете фаркела, который Этторий Карафа держал над бездной, появился юный адъютант. Уцепившись за канат, он забрался на утес, схватил руку, протянутую ему графом Дюрувом, и весь мокрый попал в объятия друга. Посмотрев на графа ясным взглядом, он поднял голову к своим спасителям и произнес голосом, которым незаметно было ни малейшего волнения, лишь одно слово. Благодарю. В это мгновение раздался удар грома, готовый, казалось, сорвать дворец с его гранитного основания. Вспыхнувшая молния метнула огненные стрелы через все окна и расщелины дворца, а море со страшным ревом вздыбилось и залило молодых людей по колени. Но и Тори Карафа, с воодушевлением, свойственным южанам и особенно волнующим по контрасту с невозмустимостью вновь прибывшего, Поднял, факел над головой, словно бросая вызов стихии, воскликнул. «Реви, гром, сверкай, молния, бушуй, ураган! Мы из тех греков, что сожгли трою, а этот, — добавил он, положив руку на плечо друга, — этот из рода Аякса, о Илеева сына, он спасется наперекор богам». Глава седьмая. Сын покойницы Великим катаклизмом природы и великим политическим событиям свойственно, что поспешим добавить отнюдь не делая чести человечеству, сосредотачивать внимание на личностях, в том или ином случае играющим главную роль, тем, от кого ждут спасения или победы, и отодвигать в тень второстепенные персонажи, оставляя судьбу последних на волю банального и беззаботного проведения. Таким образом, люди эгоистичные, по натуре или всего обстоятельств, припоручают несчастных Божьему милосердию вместо того, чтобы постараться помочь им. Так случилось и в те минуты, когда лодка с посланцем, которого с нетерпением ждали заговорщики, ударилась об утес и разбилась. И повели себя так пятеро незаурядных человек, наделенных благородными и добрыми сердцами, эти апостолы человечеству, готовые пожертвовать жизнью ради Родины и благо соотечественников. Они совершенно забыли о том, что двое им подобных, таких же суновочизны, а следовательно их братья, поглощены пучиной всецело занялись человеком, с которым были связаны не только общим делом, но и личными узами. Они сосредоточили на нем все внимание и все заботы, считая, что за спасение человека, столь необходимого для осуществления их планов, Вполне можно заплатить жизнью двух второстепенных существ и в минуту опасности о них позволительно не думать. — Но все же это были люди, — прошептал философ. — Нет, — ответил политик, — то были нули. Единицами бывают только люди высшего порядка. Как бы то ни было, есть и основания сомневаться, что гибель двух несчастных рыбаков особенно огорчила заговорщиков. Так кинулись они сияющими лицами и распростертыми объятиями навстречу тому, кто с присущим ему хладнокровием и отвагой предстал перед ними, обнявшись со своим другом-графом Дируо. То был молодой человек лет двадцати пяти. Черные волосы, не спадавшие длинными мокрыми прядями и прилипшие к вискам и щекам, обрамляли его бледное лицо. Вся жизнь. Все воодушевление, казалось, сосредоточились в его глазах, и этого было достаточно, чтобы оживить лицо, которое, не будь их плеска, могло бы показаться мраморным. Черные от природы нахмуренные брови придавали этой словно изваянной головке выражение непреклонной воли, при столкновении с которой все, исключая таинственные и неумолимые веления судьбы, разбивались и должно было разбиваться в будущем. Если бы с его одежды и кудрей, спустившихся под ударами волн, не струилась вода, если бы море не ревело, как лев, упустивший добычу, нельзя было бы заметить на его лице ни тени волнения, ни малейшего знака, свидетельствующего о том, что он сейчас только избежал смертельной опасности. Да, это был человек, вполне соответствующий тому сравнению, что пришло на ум Этторе Карафа чья пылкая отвага склонялась перед холодным невозмутимым мужеством друга. Чтобы завершить портрет этого молодого человека, ему предстоит стать, если не главным, то одним из главных героев нашего повествования. Поспешим добавить, что на нем был тот самый элегантный и впечатляющий республиканский мундир, который, благодаря таким, как Гош, Марсо, Дезе и Клебер, стал достоянием не только истории, но и неприходящей памяти, и который мы подробно описали в связи с появлением нашего посланника – гора. Так что нет необходимости еще раз возвращаться к этому. Быть может, читателю покажется, что было несколько неосторожно со стороны посланца секретным поручением появляться в Неаполе в таком наряде, который был не просто мундиром, но прежде всего символом. На это мы возразим что наш герой, уезжая из Рима за двое суток перед тем, ничего не знал, как и не знал и генерал-шампионы, пославший его, о событиях, которые привели к появлению Нельсона в Диаполе и к неслыханному приему, устроенному в его честь. Заметим также, что молодой офицер был официально командирован с почтой к послу, и его считали по-прежнему занимающим свой пост, и что французский мудир-посланца должен был наоборот внушать уважение в королевстве, которое, как было известно, относилось к Франции враждебно, но если не из уважения, так из осторожности должно было сохранить видимость дружелюбия, не говоря уже о том, что к этому обязывал его недавно подписанный мирный договор. Но посланцу надлежало прежде всего встретиться с неаполитанскими патриотами, и надо было сделать все возможное, чтобы не скомпрометировать их Ибо если для офицера служили защитой их мундиры французское подданство, то тех не защищало ничто. А пример Эммануэли де, део, Гальяни и Витальяни, повешенных всего лишь по подозрению в сговоре с французскими республиканцами, напоминал о том, что неаполитанское правительство ждет только повода, чтобы применить самые суровые меры против патриотов и воспользуются для этого первым же предоставившимся случаем. После совещания с заговорщиками содержание их беседы должно было быть во всех подробностях сообщено нашему послу, дабы он знал, как ему вести себя с двором, вероломство которого в глазах современников, если судить справедливо, не уступало коварству карфагенян древнем мире. Мы говорим о том, с каким восторгом все бросились к молодому офицеру, И легко понять, какое впечатление должна была произвести на пылких южан холодная отвага человека, казалось, он уже забыл о только что, грозившей ему опасности. Заговорщикам не терпелось узнать привезенные им новости, но они настояли на том, чтобы прибывший сначала переоделся в платье Николина Карачёва, который был такого же роста и жил поблизости от дворца королевы Джованны. Мундир Посланцы промок насквозь, а в подвале, где они находились, было свежо, и это могло сильно повредить здоровье храбреца. Как он не возражал, ему пришлось уступить. Он остался наедине со своим другом Карафа, хотевшим, во что бы то ни стало, послужить ему камердинером. Когда Чирилла, Монтане, Скипани и Николина вернулись в подвал, они увидели сурового республиканского офицера, преображенного в элегантного горожанина ибо Николина Карачёва, как и его брат-герцог Рока Романа, считался в Неаполе одним из законодателей моды. Как только все снова заявились в зале, наш герой обратился к ним на безупречном итальянском языке. Господа, никто из вас, кроме моего друга Эттори Карафа, который соблаговолил поручиться за меня, не знакомы со мной. Я же, наоборот, знаю вас или как испытанных патриотов, или как людей ученых. Ваши имена говорят сами за себя и служат поручительством в глазах ваших сограждан. Мое же имя вам неизвестно, и обо мне вы знаете только то, что рассказал вам Карафа. Я совершил несколько решительных поступков, но тоже можно сказать о многих самых скромных, самых безвестных воинов французской армии. Между тем, когда идешь сражаться за общее дело, готовишься рисковать головой во имя общих идеалов, умереть, быть может на одном эшафоте. Честный человек должен рассказать о себе все, чтобы ничего не было скрыто от людей, которые сами ничего от него не скрыли. Я такой же итальянец, как и вы, господа. Как и вы, я не оплетанец. Вы были изгнанниками и подвергались гонениям в разное время своей жизни. Я же был обречен стать изгнанником еще прежде, чем родился. Со всех уст летело слово «брат», Все руки устремились к протянутым навстречу рукам молодого человека. «Мрачна моя история, или, вернее, история моей семьи», — продолжал он, устремив взор вдаль, словно обращаясь к призраку, видимому только ему. «Она, пожалуй, послужит вам еще одним побуждением к свержению мерзкого правительства, угнетающего нашу родину». Помолчав, он продолжал. Самые ранние мои воспоминания связаны с Францией. Мы вдвоем с отцом жили в уединенном домике в глуши огромного леса. У нас был только один слуга. Мы у себя никого не принимали. Не помню даже, как назывался этот лес. Нередко и днем, и по ночам присылали за моим отцом. Тогда он садился в седло, захватив с собой хирургические инструменты, и отправлялся вместе с приехавшим за ним. Часа через два или четыре, иногда через шесть часов, а то и вовсе на другой день, он возвращался, но ничего не рассказал. Позже я узнал, что отец хирург, уезжал он, чтобы оперировать больных, причем никогда не соглашался брать за это вознаграждение. Отец один занимался моим воспитанием, но, должен сказать, он обращал больше внимания на развитие у меня силы и ловкости, чем на развитие ума. Однако именно он научил меня читать и писать, а затем латыни и греческому. Мы с ним разговаривали и по-французски, и по-итальянски. Все свободное от уроков время посвящалось физическим упражнениям. Они заключались в верховой езде, фехтовании, стрельбе из ружья и пистолета. В 10 лет я был отличным наездником, редко промахивался, стреляя в летящую ласточку, и почти всегда попадал из пистолета в яйцо раскачивающаяся на конце нити. Когда мне исполнилось 10 лет, мы переселились в Англию. Там мы прожили два года. За это время я научился английскому с помощью преподавателя, приглашенного жить и столоваться у нас. По прошествии двух лет я говорил по-английски так же свободно, как по-французски и по-итальянски. Мне шел 13-й год, когда мы переехали из Англии в Германию и обосновались в Саксонии. Таким же образом, как английский, изучил я и немецкий язык, и через два года знал его не хуже трех других. В течение этих четырех лет мои физические упражнения продолжались по-прежнему. Я был отличным наездником, первоклассным фехтовальщиком, мог бы потягаться в стрельбе с лучшими терольскими стрелками, имчаясь во весь опор на лошади, пулей пригвоздить дукат к стене. Я никогда не спрашивал у отца, почему он побуждает меня к этим занятиям. Мне они доставляли удовольствие и соответствовали его желаниям, а потому я радовался своим успехам, и отец был доволен. Впрочем, до тех пор я жил на свете, так сказать, не видя его, жил в трех странах, не изучив их. Мне были хорошо известны герои Древней Греции и Рима, но я совершенно не знал своих современников. Я знал только своего отца. Отец был моим божеством, моим повелителем, моим властелином, моим кумиром. Он приказывал, я повиновался. Разум мой и воля зависели от него. Сам я имел слабое представление о добре и зле. Мне было пятнадцать лет, когда он однажды сказал, как уже говорил два раза до этого, «Мы уезжаем». Я и не подумал спросить, куда. Мы пересекли Пруссию, область Рейна, Швейцарию переехали через Альпы. В дороге я говорил и по-немецки, и по-французски, как вдруг, оказавшись на берегу Большого озера, услышал еще другой язык, то был итальянский. Услышав родную речь, я встрепенулся. В Генуи мы сели на корабль и поплыли в Неаполь, где остановились на несколько дней. Отец купил двух лошадей, причем очень тщательно выбирал их. В один прекрасный день к конюшню были приведены два великолепных коня — помесь английской и арабской породы. Я проехался на том, который предназначался мне, и вернулся весьма гордый, что являюсь хозяином такого красавца. Однажды вечером мы выехали из Неаполя, часть ночи провели в седлах, а часа в два прибыли в небольшое селение, где и остановились. Здесь мы отдыхали до 7 утра. Всем мы позавтракали. Перед отъездом отец сказал мне. Заряди пистолеты, Сальвато. Они заряжены, ответил я. В таком случае разряди их и заряди заново как можно старательнее, чтобы не случилось осечки. Сегодня они тебе понадобятся. Ни слова не возразив, я уже собрался разрядить их в воздух. Я ведь уже говорил, что подчинялся отцу беспрекословно. Но отец удержал мою руку. По-прежнему, ты метко стреляешь, спросил он. — Хотите проверить? — Хочу. На другой стороне дороги стояло тенистое ореховое дерево с гладкой корой. Я выстрелил в него, потом выстрелил из другого пистолета и так метко попал в первую пулю, что отцу показалось, будто я промахнулся. Он подошел к дереву и, поковыряв его кору кончиком ножа, убедился, что обе пули лежат в одном и том же отверстии. — Хорошо, — сказал он, — снова заряди пистолеты. — Уже зарядил. Тогда в дорогу. Нас ждали два оседланных коня. Я убрал пистолеты вседельные к кобуру, Причем заметил, что отец зарядил свои пистолеты. Мы отправились в путь. Часам к одиннадцати утра мы прибыли в город, где шумела большая толпа. Был базарный день, и сюда съехали жители из всех окрестных деревень. Мы ехали шагом и вскоре оказались на площади. Отец всю дорогу молчал. Но я не удивлялся этому. Случалось, что он по целым дням не произносил ни слова. На площади мы остановились. Он приподнялся на стременах и огляделся по сторонам. У трактира стояла кучка мужчин, одетых лучше остальных. Некий сельский дворянин, дерзкий на вид, громко разглагольствовал и жестикулировал, держа в руках хлыст. Он забавлялся тем, что стигал всех проходящих мимо, и людей, и животных. Отец коснулся моей руки. Я обернулся. Он был очень бледен. — Что с вами, отец? — спросил я. — Ничего. Видишь этого человека? Которого? С рыжими волосами. Вижу. Я подойду к нему и кое-что скажу. Когда я подниму верху палец, стреляй и всади ему пулю в лоб. Понял? Прямо в лоб. Приготовься. Я молча вынул пистолет из кобуры. Отец подошел к рыжему незнакомцу. Что-то сказал ему, тот побледнел. Отец пальцем указал мне на небо. Я выстрелил. Пуля попала рыжему в самый лоб. Он рухнул на землю. Поднялась страшная суматоха. И нас хотели задержать. Но отец громким голосом объявил. — Я, Джузеппо Маджо Пальмиери. А это, — добавил он, указывая на меня, — сын покойницы. Толпа расступилась перед нами, и мы выехали из города. Никто и не подумал нас задержать или гнаться за нами. Выехав за город, мы пустились в скач, и остановились только, когда добрались до монастыря Мунте Касино. Вечером отец рассказал мне историю, которую теперь поведаю вам я. Глава восьмая. Право убежища. Первая часть истории, рассказанная молодым человеком, показалась заговорщикам столь странной, что они слушали, не прерывая его из-за дыхания. Они молчали даже во время краткой передышки, которую он себе позволил. И по одному этому он мог судить о том, с каким интересом они слушают его рассказ и как им не терпится узнать конец истории, или вернее ее начало. Наша семья, охотно продолжал он, с незапамятных времен жила в городе Ларина, что в провинции Молизе, и носила фамилию Маджо Пальмиери. Отец мой, Джузеппе Маджо Пальмиери, или просто Джузеппе Пальмиери, в году, в 1768 приехал в Неаполь, чтобы закончить свое образование в хирургической школе. Я знал его, заметил Доминика Черилло. Это был благородный, храбрый юноша, немного моложе меня. Он вернулся к себе в провинцию в году 1771 когда меня только что назначили профессором. Немного походя, до нас донесся слух, что он поссорился с местным сеньором. Была пролита кровь, и ему пришлось скрыться. Благослови вас Бог, сказал Сальвато, поклонившись. Значит, вы знали моего отца и воздаете ему честь перед его сыном. Продолжайте, продолжайте, сказал Чарило. мы вас слушаем. Продолжайте в один голос, поддержали его и остальные заговорщики. Итак, году, в 1771 Как вы сказали, Джузеппе Пальмияри покинул Неаполь с дипломом доктора в кармане и с неперерекаемой славой искусного специалиста, удачно излечившего сложнейших больных. Он был влюблен в девушку из Ларина по имени Луиза Анджолина Ферри. Помолвленные перед разлукой, они три года хранили верность друг другу. После возвращения жениха главным радостным событием должна была стать свадьба. Но за время его отсутствия произошло нечто весьма прискорбное. В Анджелину Ферри влюбился граф Молиза. Вы, жители этих мест, лучше меня знаете, что представляют собой наши провинциальные бароны и какие права, по их представлению, дает им их феодальная власть. Одно из этих прав заключалось в том, что барон мог по собственной прихоти позволить или запретить своим вассалам жениться. Оба родились свободными и зависели только от самих себя. Более того, отец мой по своему богатству был почти равен графу. Тот пустил ход все, и угрозы, и обещания, лишь бы добиться благосклонности Анджелины. Все это разбивалось, о не целомудрие целомудрия девушки, само имя которой казалось было символом его. Однажды граф устроил пышное празднество и пригласил на него Анджелину. Во время этого празднества, которое должно было проходить не только в замке, но и в садах графа, брат графа, барон Бо Анна, собирался похитить девушку и увезти ее в Дагонарский замок, что по ту сторону реки Форторы. Но Анджелина, приглашенная, как и все дамы из Ларина, на это празднество не пожелала принять в нем участие, сославшись на нездоровье. На другой день, окончательно потеряв чувство меры, граф Мализе поручил своим Кампиэри похитить девушку. Они уже начали ломать дверь, выходящую на улицу, так что Анджелина едва успела убежать через сад и скрыться во дворце епископа вместе в вдвойне священном и само по себе и благодаря близости дворца к собору. На этих двух основаниях оно давало право убежища. Вот как сложились обстоятельства к тому времени, когда Джузеппе Пальмиери возвратился в Ларина. Епископская кафедра в то время была свободна. Епископа заменял викарий, друживший с семьей Пальмиери. Джузеппе обратился к нему, и венчание состоялось тайно в епископской часовне. Граф Мализе узнал об этом, но как не был убешен, вынужден был посчитаться со святостью места. Однако он расставил вокруг епископского дворца вооруженных людей, наказав им следить за всеми входящими, а особенно выходящими из дворца. Отец понимал, что люди эти охотятся главным образом за ним, и что если жена его рискует в данном случае честью, то сам он рискует жизнью. Нашим феодалам ничего не стоит совершить преступление. Будучи уверен в безнаказанности, граф Малезе уже давно перестал вести счет убийствам, которое он совершил собственными руками или руками своих сбиров. Графские подручные следили зорко, ходили слухи, что за живую Анджелину обещают 10 тысяч дукатов, за мертвого отца — 5 тысяч. Некоторое время отец прятался во дворце. Но, к несчастью, он был не из тех, кто готов долго терпеть такое положение. Джузеппе Пальмиери надоело это неволе, и в один прекрасный день он решил покончить со своим гонителем. А граф Мализе имел обыкновение каждодневно за час, за два до Аве Мария отправляться в коляске к монастырю Капуцинов, расположенному в двух милях от города. Доехав до монастыря, он неизменно приказывал кучеру возвращаться домой. И экипаж легкой расстой почти шагом, отправлялся в обратный путь. На полдороге от Ларина до монастыря находился источник святого Пардо, покровитель этих мест, а вокруг него живая изгородь из зарослей. Джозепе Пальмиери вышел из епископского дворца, переодевшись монахом, и таким образом перехитрил всех своих сторожей. Подрясом спрятал две шпаги и пару пистолетов. Он добрался до источника и место это показалось ему подходящим. Тут он остановился и спрятался за живой изгородью. Приехала коляска графа, он ее пропустил. У него в запасе был еще целый час. Полчаса спустя он услышал стук возвращающегося экипажа. Он скинул себе рясу и остался в обычной своей одежде. Коляска приближалась. Одной рукой вынул шпаги из ножен, В другой взял заряженные пистолеты и стал посреди дороги. Заметив впереди человека и подозревая его в дурных намерениях, кучер направил коней по боковой дорожке. Но отцу ничего не стоило в несколько прыжков снова преградить ему путь. «Кто ты такой? И что тебе надо?» — спросил граф, приподнявшись в экипаже. «Я Джузеппе Маджо Пальмиери, и нужна мне твоя жизнь», — ответил отец. — Стегни этого негодяя хлыстом по физиономии поезжать дальше, — приказал граф кучеру. И снова развалился в коляске. Кучер размахнулся, но прежде чем кнут успел коснуться отца, выстрел из пистолета сразил возницу. Тот рухнул, сквозил на землю. Лошади замерли на месте. Отец подошел к экипажу и распахнул дверцу. — Я тут не для того, чтобы убить тебя, хотя имею на это право, так как законно обороняюсь, но для того... Чтобы честно драться с тобой, выбирай. Вот две шпаги равной длины, вот два пистолета. Из них только один заряжен. Это будет поистине суд Божий. Он протянул графу в одной руке шпаги, а другой пистолет. С вассалами они не рутся, — возразил граф. — Их бьют. И, размахнувшись, он ударил отца тростью по лицу. Отец схватил заряженный пистолет и в упор выстрелил графу в сердце. У графа не вырвалось ни малейшего звука. Он не сделал ни единого движения. Он был мертв. Отец опять надел рясу, вложил шпаги в ножны, зарядил пистолеты и возвратился в епископский дворец так же беспрепятственно, как и вышел из него. Что же касается лошадей, они почувствовали свободу, тронулись с места и, отлично зная дорогу, по которой бежали два раза в день, сами возвратились к графскому дворцу. Но странное дело. Вместо того, чтобы остановиться у деревянного моста, ведущего к воротам замка, они, словно понимая, что везут не живого, а мертвеца, продолжали бежать и остановились у паперти церквушки святого Франциска, где граф, как он не раз говорил, хотел быть погребен. И действительно, семья графа, зная об этом его желании, похоронила его здесь и воздвигла ему гробницу. Происшествие это наделало много шуму, вражда, разгоревшаяся между графом и отцом, была общеизвестна, и, разумеется, все сочувствовали отцу и были убеждены, что убийство совершено им. А отец, словно ему самому хотелось, чтобы в этом никто не сомневался, послал десять тысяч франков Даве кучера. Все имущество графа унаследовал его младший брат, объявивший, что считает себя обязанным отомстить. В свое время он собирался помочь графу похитить Анжелину. Это был негодяй, который к 21 году уже совершил три или четыре убийства. А что касается похищений и всякого рода насилий, так им и счет был потерян. Он похлялся, что виновник не уйдет от него, увеличил вдвое стражу, окружавшую епископский дворец, и сам стал командовать ею. Маджо Пальмиери продолжал скрываться в епископском дворце. Его родные и родные жены приносили им все необходимое из пищи и одежды. Анжелина была на пятом месяце беременности. Они были всецело поглощены друг другом и счастливы в той мере, какой это возможно, когда люди лишены свободы. Так прошло два месяца. Настало 26 мая. День святого Пардо, как я уже сказал, покровителя тех мест. Ларина в этот день праздник. Крестьяне украшают свои повозки разноцветными лентами, гирляндами и листвой. вбегают в них разукрашенных цветами и бантами валов с позолоченными рогами. Повозки следуют за крестным ходом, во главе которого везут на колеснице статую святого, воздавая ему хвалы. В процессе участвует все население Ларина и окрестных деревень. Чтобы войти в собор выйти из него, процессия должна проследовать перед епископским дворцом где нашли убежище молодые супруги. Когда в и весь народ остановились на главной городской площади, стали петь и плясать вокруг колесницы, Анджелина, решила, что по случаю праздника должна быть забыта вражда, подошла к окну. Это была неосторожность, о которой ее предупредил муж. К несчастью, брат графа тоже находился на площади, как раз напротив окна. Он узнал Анджелину через стекло, Вырвал у одного из солдат ружье, прицелился и выстрелил. Анджелина успела только крикнуть. «Дитя мое!» Услышав выстрел, звон разбитого стекла, возглас, вырвавшийся у жены, Джузеппе Пальмиери бросился к ней и успел подхватить ее. Пуля попала несчастной прямо в лоб. Обезумев от горя, Джузеппе Пальмиери отнес ее на постель, склонился над ней, покрыл ее поцелуями. Все напрасно. Она была мертва. Но когда он в отчаянии обнял убитую, то вдруг почувствовал в ее чреве трепет ребенка. У него вырвался отчаянный вопль. Какая-то молния блеснула в сознание и с самой глубины его сердца донеслись те же два слова. «Дитя мое!» Мать умерла. Но ребенок был жив. Ребенка можно было спасти. Джозепа Пальмиери сделал над собой страшное усилие, смахнул капли пота, выступившие на лбу. Утер глаза, полные слез, и, обращаясь к самому себе, прошептал «Будь мужчиной». Он взял ящик с инструментами, выбрал среди них самый острый и, извлекая жизнь из лона смерти, извлек ребенка из разверстого чрева матери. Потом он положил окорвавленного младенца в платок, связал уголки платка. И ухватился за него зубами. А в руки взял два пистолета. Сам он тоже был весь в крови. Руки у него были в крови по локоть. Смерив взглядом расстояние, которое ему надо было пройти, и врагов, с которыми предстояло сразиться. Он бросился по ступеням, распахнул дверь епископского дворца и, опустив голову, стал рассекать толпу, крича сквозь зубы. «Дорогу, сыну покойницы!» Двое стражников хотели было его задержать. Он убил обоих. Третий попытался преградить ему путь. Он сразил его насмерть, ударив рукояткой пистолета. Затем он пересек площадь под пулями дворцовой охраны. Но ни одна из них не задела его. Добежав до лесочка, бросился вплавь через Биферно. Нашел лошадь, которая паслась на лагу. вскочил на нее, доскакал до Монридони, сел на далматский корабль, снимавшийся в это время с якоря, и доплыл до Триеста. Владелец этот был я. Дальнейшее вам известно, вы знаете, как 15 лет спустя сын покойницы отомстил за свою мать. А теперь, заключил молодой человек, после того, как я рассказал вам свою историю, и вы узнали, кто я такой, займемся тем, ради чего я сюда приехал. Мне надо отомстить и за свою вторую мать, за родину. Глава 9. Халдунья Чтобы лучше вникнуть события, о которых мы рассказываем. А главное, для понимания их внутренней взаимосвязи, нашим читателям придется оставить на время в стороне политическую часть этого сочинения, к нашему большому сожалению. Мы не могли ее сократить и вместе с нами отправиться в более живописные области, все же связанной с политикой до такой степени, что мы не могли их разъединить. И потому Если читатель угодно будет следовать за нами, снова пройдемся по той доске, которую спеша перенести канат так пригодившийся для спасения героя нашей истории, ибо мы не намереваемся долго скрывать, что мы отводим ему главную роль. Николина Корочева в папахах забыл убрать. Мы пойдем по ней, поднимемся по склону, выйдем через ту же калитку, в которую вошли, спустимся по склону. Пизелипа, а пройдя могилу Санадзора и особняк короля Фердинанда, остановимся посреди Мерджелины между королевским особняком и львиным фонтаном перед зданием, обычно именуемым в Неаполе, домом под пальмой, ибо во дворе его над сводом усыпанных золотистыми плодами апельсиновых деревьев поднимается стройная пальма на две трети выше их. Этот дом вполне достойный внимания наших читателей. Из боязни напугать тех, кто собирается воспользоваться дверью в стене, как раз против того места, где мы остановились, уйдем с улицы, направимся вдоль садовой ограды к холму, где нам, быть может, удастся, став на цыпочки, подсмотреть кое-какие тайны, скрытые за каменной стеной. И тайны нам откроются прелестные, и читатели отнесутся к ним весьма благосклонно. Достаточно им будет только взглянуть на то, Который нам эти тайны откроет. И в самом деле, невзирая на раскаты грома, на вспышки молнии, на неистовый пронзительный ветер, сотрясающий апельсиновые деревья, срывающие с них плоды, которые падают золотистым дождем, и гнущие пальмовые ветви с длинными листьями, что развиваются, как распущенные косы, невзирая на все это, время от времени на каменном крыльце появляется женщина. Лет двадцати 23 в батистовом беньюаре, с кружевной накидкой на голове. Крыльцо это ведет во второй этаж, где, как видно, находятся жилые комнаты. Об этом можно судить потому, что всякий раз, когда отворяется дверь, изнутри вырывается полоска света. Женщина появляется ненадолго, ибо чуть только блеснет молния или прогремит гром, она вскрикивает, крестится и спешит удалиться, прижав руку к груди, словно для того, чтобы унять трепещущее сердце. Всякий, кто увидел бы, как она робко, преодолевая страх, каждые пять минут снова отворяет дверь и закрывает ее с ужасом, готов был бы держать пари, что это нетерпение и беспокойство выдают мне встревоженную или ревнивую, влюбленную, ожидающую предмет своей страсти. И человек такой ошибся бы. Страсть еще никогда не волновала это сердце. Истинное зерцало целомудрие. В душе этой, где все жгучие чувственные побуждения еще дремлю, живо одно лишь детское любопытство. И именно любопытство, заимствуя силу у еще неведомой ей страсти, так смущает и волнует ее. Ее молочный брат, сын ее кормилицы, с Смаринеллы, по ее настоянию обещал привести к ней старуху-албанку, чьи предсказания славут непогрешимыми. Впрочем, старуха не первая в своем роду преисполнилась духа Сивил. Он осенил еще ее предков под могучими дубами Дадоны. и с тех пор, как ее семья после смерти Скандеберга Великого, то есть в 1467 году, покинула берега, реки Аос и поселилась в горах Калабрии, ни одно поколение не угасало без того, чтобы ветер, дующий над ледяными вершинами Тамора, не донес до какой-нибудь новой пифии дыхание божества, наследие ее семьи. Что же касается молодой женщины, то, ожидая гостю, она одновременно и жаждет, и страшится узнать свое будущее. Она трепещет от каких-то странных предчувствий. Ее молочный брат обещал, что приведет к ней колдуню в полночь, в час каббалистический. Благо муж ее сестры до двух часов ночи будет на придворном балу. И старуха откроет ей все тайны будущего, тайны, которые мрачают ее наяву, но дают надежду в сновидениях. Итак, она просто-напросто ждет лоцеронной Микели-Дурачка и колдуню Нану. Впрочем, мы сейчас убедимся в этом. В тот самый миг, когда из желтовато-бурых туч стали падать крупные капли дождя, у садовой калитки раздались три равномерных удара. В ответ на этот стук вдоль перил крыльца проносится нечто подобное легкому облачку. Калитка отворяется, пропуская двух новых персонажей, и вновь захлопывается. Один из них мужчина, другой женщина. На мужчины полотняные штаны, красной шерстяная колпак и балахон, какой носят рыбаки с Маринеллой. Женщина закутана в черный плащ, на плечах которого, будь чуточку посветлее, можно было бы разглядеть несколько золотых нитей. Остаток было и Впрочем, одежда ее совсем не видна, и только два глаза блестят в тени капюшона, накинутого на голову. По дороге от калитки до ступеней крыльца молодая женщина успела спросить у Лацарона. — Хоть ты, Микелия, и дурачок, или считаешься таким? Все же, надеюсь, ты не сказал ей, кто я такая? — Нет, клянусь Мадонной, сестрица, она даже не знает первой буквы твоего имени. Поднявшись на крыльцо, хозяйка первая вошла в дом, Лацароне и колдуне последовали за ней. Когда они проходили через первую комнату, можно было увидеть головку молодой служанки, приподнявшей портьеру и с любопытством взиравшей на хозяйку и двух странных гостей, которых ставила к себе. Они вошли в следующую комнату, и портьера опустилась. Войдем туда и мы. Сцена, которая предстоит там разыграться, окажет столь значительное влияние на будущие события, что мы опишем ее со всеми подробностями. Полоска света, которая, как уже говорили, была заметна из сада, шла из маленького будуара, обставленного в античном стиле, вошедшего в моду после раскопок Помпеи, То есть с диванами, розовыми, шелковыми занавесками, усеянными голубыми цветами, лампа под белым абажуром, освещавшая комнату, бросала на все предметы перламутровые блики. Она стояла на белом мраморном столике. Единственная ножка которого представляла собой грифона с распростертыми крыльями. Кресло безупречных очертаний в греческом стиле могло бы занять место в будуаре Аспазии и свидетельствовало о том, что малейшие детали обстановки выбраны здесь любителем обладающим непогрешимым вкусом. Дверь, расположенная против той, через которую вошли трое наших героев, открывалась нам филаду комнат, тянущуюся вдоль всего фасада. Последняя из них не только доходила до соседнего дома, но и сообщалась с ним. В глазах молодой женщины это обстоятельство имело, по-видимому, определенное значение, ибо она обратила на него внимание Микеля, сказав Если мужу друг возвратится, Нина доложит нам об этом, и вы уйдете через особняк герцогини Фуско. «Хорошо, сударыня, ответил Микеле, почтительно поклонившись. Услышав этот ответ, колдунья, снимавшая с себя плащ, повернулась и не без горечи заметила. С каких пор это молочные брат и сестра перестали обращаться друг к другу на «ты»? Разве вскормленные одной и той же груди не такие же близкие родственники, как выношенные одной и той же утробой Говорите друг другу «ты», дети мои продолжала она ласково. Господь порадуется, видя, как его создания любят друг друга, невзирая на расстояние, разделяющее их. Микелли и молодая женщина удивленно переглянулись. — Говорил я тебе, сестрица, что она настоящая колдунья, — воскликнул юноша, и это приводит меня в ужас. — А почему это приводит тебе в ужас, Микелли? — спросила молодая женщина. Знаешь, что она мне предсказала сегодня вечером, перед тем, как сюда идти? Нет, не знаю. Она сказала, что я пойду на войну, стану полковником, а потом меня... Что? Трудно выговорить, скажи все-таки. А потом меня повесят. Ах, бедняга Микелли, ни больше, ни меньше. Молодая женщина с ужасом перевела взгляд на албанку. Та окончательно освободилась от плаща. И он лежал у ее ног, а сама она теперь предстала в своем национальном наряде, еще красочном, хотя и обвешалом от времени. Однако не белый, усыпанный некогда яркими цветами, тюрбан, облегавший ее голову, не выбившиеся из-под него черные серебряными нитями волосы, не красочный с золотыми бляшками корсет, не кирпичного цвета юбка с черными и синими полосами. Привлекали внимание молодой женщины, ее поразили серые, пронзительные глаза колдуньи, неподвижно устремленные на нее, как будто старуха хотела проникнуть в самую глубь ее сердца. — О, молодежь, любопытная, неосторожная молодежь, — прошептала колдунья, — какая-то непреодолимая сила всегда будет внушать тебе желание заглянуть в будущее, которое без того настанет всегда слишком рано. От этого неожиданного суждения, высказанного резким, скрипучим голосом, по всему телу молодой женщины пробежала дрожь. Она уже почти раскаивалась, что пригласила к себе Нану. Еще не поздно отказаться, сказала колдунья, словно ни одна мысль не могла ускользнуть от ее жадного, прозорливого взора. Дверь, в которую мы вошли, еще не заперта, а старухи Нану. Слишком часто приходилось спать в беневенто под открытым небом, ей не привыкать ни к ветру, ни к дождю, ни к грому. Нет — Нет-нет, — прошептала молодая женщина, — раз уж вы пришли, то оставайтесь. И она опустилась в кресло у стола, запротянув голову, так что все ее лицо оказалось освещенным лампой. Колдунья подступила на два шага к ней и тихо произнесла, как бы разговаривая сама с собой. — Белокурая. С темными глазами, большими, прекрасными, ясными, влажными, бархатистыми и полными неги. Молодая женщина покраснела и прикрыла лицо руками. — На, -на. — прошептала она. Но старуха, казалось, не слышала ее. Отстранив ладони, мешавшие ей изучать лицо, она продолжала. Руки пухлые, округлые, кожа розовая, нежная, тонкая, матовая полные жизненных соков. Нано промолвила молодая женщина, разведя руки, чтобы спрятать их, но раскрыв тем самым улыбающееся лицо. — Я пригласила вас не для того, чтобы вы говорили мне любезности. Однако Нано, не слушая, продолжала, разглядывая черты, вновь представшие перед ней. Прекрасный лоб, белый, чистый, с голубыми прожилками, брови черные, красивых очертаний. Начинаются у самой переносицы, а между ними три-четыре ломаные морщинки. — Ничего не скажешь. — Красавица! Ты действительно посвящена Венере. «Нана, нана — На-на-на-на! молодая женщина. — Да не спорь же с ней, сестрица! — сказал Микелли. — Она говорит, что ты красавица. А Разве тебе самой это неизвестно? Разве зеркало не говорит тебе этого изо дня в день? И разве всякий, кто тебя видит, не соглашается с твоим зеркалом? Разве не твердят все, что имя кавалера Санфелича несет в себе предостережение? Счастливый по имени он счастливый в самом деле. Микеле перебила его молодая женщина с упреком, досадуя, что назвал имя мужа, он открыл ее собственной. Но колдунья продолжала разглядывать ее. Рот маленький, алый. Верхняя губа чуть потолще нижней. Зубы белые, ровные, губы цвета коралла. Подбородок круглый, голос мягкий, немного тягучий, слегка хрипловатый. Вы родились в пятницу, не так ли? В полночь или около того? Да, правда, прошептала молодая женщина голосом действительно несколько охрипшим от волнения, которое она не могла преодолеть. Мать часто говорила мне, что мой первый крик раздался при первых ударах часов, бивших в полночь между последним днем апреля и первым мая. Апрель-май. Месяцы цветов. Пятница день, посвященный Венере. Все ясно. Вот потому-то Венера и господствует здесь, продолжала колдунья. Венера — единственная богиня, сохранившая свое владычество над нами, в то время как все другие боги утратили его. Вы родились под знаком союза Венеры и Луны. Венера тут господствует. Она-то и наделила вас этой белоснежной, округлой шеей и не очень длинной, той, что мы зовем башней из слоновой кости. Именно Венера дарила вас этими округлыми, чуть покатыми плечами, этими волнистыми, густыми, шелковистыми волосами, этим изящным, округлым носом, широко раскрытыми, чувствительными ноздрями. Нана! воскликнула молодая женщина, уже более властным голосом. Она поднялась с кресла и стояла, опершись рукой на стол. Но тщетны были ее попытки прервать старуху. Никто иная, как Венера, продолжала албанка, наделила вас этой гибкой талии, этими тонкими запястьями, этими детскими ножками. В Венера внушила вам вкус к изящным нарядам, к светлым платьям, к нежным тонам. Венера сделала вас ласковой, приветливой, простодушной, склонной к романтической любви, способной на самопожертвование. — Не знаю, склонный ли я к самопожертвованию, — сказала молодая женщина, мягко и почти грустно. — А насчет любви ты, безусловно, ошибаешься. И снова, опускаешь в кресло, словно ноги отказывались ей служить, она добавила, вздохнув: Я ведь никогда не любила. — Никогда еще не любила? возразила она. а сколько тебе лет? Двадцать два, не так ли? Но ну подожди подожди. Ты забываешь, что я замужем, сказала молодая женщина слабым голосом, которому она напрасно старалась придать убедительность, и что я люблю и уважаю мужа. Да, да, все это я знаю, возразила колдунья. Но я знаю также, что он почти втрое старше тебя. Знаю, что ты любишь его и уважаешь, но знаю, что любишь ты его как отца ты уважаешь как старца, знаю, что ты намеренно, что хочешь остаться целомудренной и добродетельной, но ведь намерения и воля бессильны перед могуществом светил. Я сейчас сказала тебе, что ты родилась под знаком союза Венеры и Луны, двух светил любви, но может быть ты избежишь их влияния. Дай мне руку. Иов, великий пророк, говорит: Бог полагает печать на руку каждого человека чтобы все люди знали, дело его. И она протянула к молодой женщине свою сморщенную, костлявую черную ладонь, на которую, словно под влиянием какой-то колдовской силы, легла нежная и белая изящная рука Санфеличи. Глава десятая. Предсказание. То была левая рука, та, по которой можно прочитать тайны жизни, как утверждали древние, и продолжают утверждать нынешние маги. Прежде чем повернуть прекрасную руку молодой женщины ладони вверх, чтобы прочесть написанное на ней «Нана», поддержала ее, как мы, прежде чем открыть несколько мгновений держим в руках книгу, которая должна поведать нам о чем-то неизвестном и сверхъестественном. Любуясь ею, как мы любуемся прекрасным мрамором, она шептала. Пальцы гладкие, удлиненные, без утолщений, Ногти розовые, узкие, острые. Истинная рука артиста, предназначенная извлекать звуки из любых инструментов, как из струн лиры, так и из фибр человеческого сердца. Она, наконец, перевернула эту трепещущую руку, так отличавшуюся от ее загорелой руки, и горделивая улыбка расцвела на ее лице. «Так я и знала!» — вскричала она. Молодая женщина с тревогой взглянула на нее, и Микеле подошел поближе, словно понимал что-то в хиромантии. «Начнем с большого пальца», — продолжала колдунья. В нем сосредоточен итог всех тайны руки. Большой палец — главный выразитель воли и ума. Слабоумные обычно родятся без больших пальцев или с пальцами неподвижными или уродливыми. Эпилектики во время припадков прикрывают большие пальцы другими, чтобы отвести дурной глаз. Поднимают указательный палец и мизинец, а большие пальцы прячут в ладони. — Это истинная правда, сестрица — сестрица воскликнул Микелли. — Так я и поступил, когда имел несчастье встретить на дороге каноника Юрио. Первая фаланга пальца та, где ноготь говорит о силе воли, продолжала Нано. — У вас она на большом пальце коротковата. Значит, вы существо слабое, безвольное, вас легко увлечь. Уж не рассердится ли мне? Смеясь, спросила та, которая относилась относились эти не особенно лестные, зато правдивые слова. Посмотрим. Венерин холм, — сказала колдуня, касаясь бугорка на ладони у основания большого пальца ногтем, похожим на коготь, вправленные в черное дерево. Это часть ладони, где сосредоточены продолжение роды и материальные желания, подчинена непреодолимой власти богини. Линия жизни округляет ее, как ручей, текущий у основания холма и превращающий его в островок. Венера присутствовала при вашем рождении. Венера, подобная добрым феям, волшебным восприемницам юных принцесс. Венера, наградившая вас изяществом, красотой, гармонией, стремлением ко всему прекрасному, готовностью любить, желанием нравиться, благожелательностью, милосердием, нежностью. Венера является себя здесь особенно могущественно. — Ах, найти бы нам и другие знаки, столь же благоприятными, как эти. Хотя... — Что такое? — Ничего. Молодая женщина взглянула на колдунью, брови которой на мгновение нахмурились. — Значит, есть и другие линии, кроме линии жизни? — спросила она. — Их три. Они образуют на ладони букву «М» которую в простонародье толкуют по первой букве слова «морте». Это грозный признак, которым природа напоминает человеку, что он смерть. Вторая линия – линия сердца. Вот она тянется от основания указательного пальца к основанию мизинца. Теперь взгляните на линию головы. Это та, что проходит посередине ладони и делит ее на две части. Микель опять подошел с глубоким вниманием, слушал колдунью. «Почему ты не объяснила всего этого мне?» – спросил он. «Считаешь меня слишком глупым, чтобы понять твои рассуждения?» Нана пожала плечами, ничего не ответив. Она продолжала, обращаясь к молодой женщине. «Проследим сначала линию сердца. Смотрите, как она тянется от холма Юпитера, то есть от основания указательного пальца до холма Меркурия, то есть до основания мизинца». Если она короткая, это указывает на возможность счастья. Если слишком длинная, как у тебя, это предвещает страшные муки. Она прерывается под Сатурном, то есть под средним пальцем. Это рок. Он ярко-красный и резко выделяется на матовой белизне кожи. Это любовь, жгучая до неистовства. «Вот от того-то я и не верю твоим предсказаниям, Нано, сказала сан улыбаясь. Сердце мое совершенно спокойно. — Погоди, — говорю тебе, — возразил колдунья, воодушевляясь. — Погоди, погоди, неверная, ибо недалек час, когда в судьбе твоей произойдет великая перемена. И вот ее зловещий знак, смотри. Между большим указательным пальцами линия сердца сливается, как видишь, с линией головы. Это знак зловещий, но его можно побороть с помощью сходного знака на другой руке. Покажи правую руку. Молодая женщина послушно протянула прорицательнице другую руку. Нано покачала головой. Тот же знак, сказала она. Тоже же слияние. Тут она в задумчивости отпустила руку Санфелича и замолчала. — Говори же, — сказала молодая женщина. — Повторяю, я не верю тебе. — Тем лучше, тем лучше, — прошептала Нано. Пусть наука обманется. Пусть удастся избежать неизбежного. Что же означает слияние этих двух линий? Тяжкое ранение, темницу, смертельную опасность. Если мне грозят телесные страдания, то ты убедишься на ногах, как я слаба. Ты ведь сама сказала, что я не из стойких. Куда меня ранят? Говори. Странно. В два места. В шею и в бок, — ответила колдуня. Потом отпустила и левую руку Сан-Феличи, — она добавила. Но, ну, может быть, тебе удастся избежать этого? Будем надеяться. Нет-нет, возразила молодая женщина. Продолжай, не надо было ничего говорить мне, а уж если говорить, так все. Я сказала все. По глазам твоим и по тону вижу, что не все. Да. В добавок, по-твоему, есть три линии линия жизни, линия сердца и линия головы. Так что же? То, что ты рассмотрела только две линию жизни и линию сердца. О линии головы-то умолчала. Она властным движением протянула колдунью руку. Та взяла ее и с напускным равнодушием сказала. Сама можешь заметить. Линия головы пересекает равнину Марса, клонится к лунному холму. Это означает мечтательность, воображение, отрешенность от мира, несбыточная и надежно. Словом, жизнь как на Луне, а не наша, земная. Вдруг Микелли, внимательно разглядывавший руку сестры, воскликнул. «Смотри — Смотри-ка, И он с ужасом указал на одной из линий на руке своей молочной сестры. Она отвернулась. — Нет, ты посмотри, говорю тебе. У Луизы точно такая же линия, как у меня. — Глупец! — вырвалось у Нано. Пусть я глупец! — воскликнул Микелли. — Но посреди этой линии обозначается крест. — Это смертная не правда ли? Молодая женщина вскрикнула и растерянно посмотрела на молочного брата и на колдунью. Замолчи, замолчи же, рассердилась старуха и топнула ногой. — Смотри, сестрица, смотри, не унимался, Микелли, и раскрыл левую ладонь. — Проверь сама, ведь у нас с тобой один и тот же знак — крест. — Крест, — повторила Луиза бледнее, потом она в волнении бросилась к колдуне. — Правда ли это, Нана? — Что это значит? Разве на руке человека имеет разное значение в зависимости от его положения в обществе и то, что убийственно для одного, может не иметь значения для другого, раз ты уж начала договаривай до конца?» Но она осторожно высвободилась из рук молодой женщины, старавшейся ее удержать. «Нам не следует открывать прискорбные приметы, если они отмечены печалью рока». И потому неминуемо вопреки всем усилиям ума и воли, — сказала она, а затем добавила, — разве что человек, которому грозит опасность, потребует от нас правдивого ответа в надежде победить Рок. — Требуй, сестрица, требуй! — вскричал Микеле. — Ведь что не говори! Ты богатая, ты можешь бежать. Быть может, опасность грозит тебе только в Неаполе. Быть может, она не будет преследовать тебя во Франции, в Англии, в Германии. А почему бы и тебе не бежать, если ты считаешь, что мы отмечены одной и той же печатью? Ах, я другое дело. Как же мне уехать из Неаполя, если я прикован к Маринелле, как волк к своему ярму? И нищий, вынужден работать, чтобы прокормить мать. Что с ней, бедной станет, если я уеду? А что с ней станется, если ты умрешь? Если я умру, Луиза, значит, Нана говорит правду. А если она говорит правду... Значит, прежде чем умереть, я стану полковником. Став полковником, я отдам матери все свои деньги и скажу, отложи это, мама. А когда меня повесит, раз уж так суждено, она окажется моей наследницей. Полковник, бедный Микелли, и ты веришь такому предсказанию? Ну что же, предположим, что в нем оправдывается только смерть. Надо всегда предполагать худшее. Мать стара, я беден, мы с нею не так уж много потеряем, расставшись жизнью. А как же Асунта? улыбнулась молодая женщина. Ну, об Асунте я беспокоюсь меньше, чем о матери. Асунта любит меня как возлюбленного, а мать как сына. Вдова находит утешение с новым мужем, матери же не приносит утешения даже другой ребенок. Но оставим старуху Микелину и вернемся к тебе, сестрица. — к Тебе, молодой, красивый, счастливый... — Слушай, Нано, слушай, что я тебе скажу? Ты должна ей сейчас же объяснить, откуда ей грозит опасность. Иначе берегись. Колдунья уже подобрала свой плащ и теперь расправляла его на плечах. — Нет, тебе так не уйти, Нано, скричал Лароцци. Он бросился к ней и схватил ее за руки. — Мне можешь говорить все, что тебе вздумается. Но, Луизи, моей сестре, другое дело... Как ты сама сказала, мы с ней вскормлены одной груди. Я охотно умру дважды, если понадобится. Раз за себя, другой за нее. Но я не допущу, чтобы тронули хоть один волос на ее голове. Поняла? И он указал рукой на молодую женщину. Бледная, неподвижная, тяжело дыша, то снова опустилась в кресло, не зная, в какой степени верить Албанке. Во всяком случае, она была глубоко взволнована и смущена. Хорошо, разве оба этого хотите? Попробуем, сказала колдунья, подходя к Луизе. Если возможно, предотвратить рок. Прибегнем к заклятию, хоть противиться тому, что предначерчено, считается святотатством. Дай руку, Луиза. Луиза протянула трепещущую судорожно сжатую руку. Албанке пришлось разогнуть ее пальцы. Вот линия сердца разорвана на два отрезка под холмом Сатурна. Вот крест на середине линии головы. Вот, наконец, линия жизни, резко обрывающаяся между двадцатью и тридцатью годами. А знаешь ли ты, откуда ждать опасности? Можешь ли сказать, как предотвратить ее, воскликнула молодая женщина, подавленная ужасом, в который повергла ее молочного брата мысль о грозящей ей опасности. Тревожный взгляд, дрожащий голос, трепет, охвативший все ее существо, Говорили о том, что и она охвачена страхом. Любовь? Опять любовь, воскликнула колдуня. Любовь роковая, непреодолимая, смертельная. Но знаешь ли, по крайней мере, кто станет предметом этой любви? Спросила молодая женщина, перестав сопротивляться и отрицать, ибо уверенный тон колдуни постепенно обезоружил ее. В твоей судьбе, бедняжка, все загадочное, ответила Албанка. Я вижу его, но не знаю, кто он. Он представляется мне существом не из этого мира. Это дитя железа, а не плод жизни. Он рожден? Это немыслимо, и все-таки так оно и есть. Он рожден покойницей. Колдуня застыла, уставившись в одну точку, словно хотела во что бы то ни стало прочитать что-то, скрытое тьмой. Глаза ее расширились и стали круглыми, будто у кошки или совы в то время как она поводила рукой, словно желая, откинуть какую-то завесу. Микеле и Луиза смотрели друг на друга. Холодный пот выступил на лбу лацароны. Луиза была бледнее своего батистого пеньюара. — Ах, дураки, мы что слушаем эту полоумную старуху, — встречал Микеле после минуты молчания, стараясь преодолеть нетущий ужас. — Если меня повесит, то это еще куда не шло. Я вздорный в моем положении, с моим нравом. Вполне возможно, что я скажу что-нибудь лишнее, совершу преступление, полезу в карман за ножом, замахнусь им. А дьявол тут, как тут, со своим искушением, ступнишь человека, тот падает мертвым. Сбир арестовывает тебя, комиссар допрашивает, судья осуждает. Маэстро Донато кладет тебе руку на плечо, накидывает веревку на шею и вешает тебя. Все в порядке. Но ты, ты, сестрица... Что может быть общего между тобой и веселицей? Тебе с твоим голубиным сердцем и во сне не снилось никакое преступление. Кого можешь ты убить своими нежными ручками? А ведь приговаривают к смерти только тех, кто сам кого-то убил. Вдобавок, здесь не казнят богатых. Знаешь, Нана? С нынешнего дня перестанут говорить «Микеле, дурачок». А будут говорить «Нана, дурочка». Тут Луиза спотила брата за руку и пальцем указала ему на колдунью. Та сидела по-прежнему неподвижно и молча, только немного склонилась и, казалось, благодаря усилиям воли начинала кое-что различать в той тьме, на непроницаемость которой она только что жаловалась. Худая шея ее выступала из черного плаща, и голова качалась из стороны в сторону, как у змеи, готовой на кого-то кинуться. — Вот теперь вижу его, вижу, — промолвила она. — Это молодой человек, лет двадцати пяти, черноглазый и черноволосый. Он идет, он приближается. Ему тоже грозит великая опасность, смертельная. Следом за ним идут двое, трое, четверо. Под полой у них кинжалы. Их пятеро, шестеро. Потом вдруг, словно внезапно прозрева, она почти радостно вскричала. — Ах, только бы они не убили его! — А если бы они его убили, что случилось бы? — спросила Луиза в тревоге, вся обратясь вслух. — Если бы он погиб, ты была бы спасена, потому что причиной твоей смерти явится он. — Боже мой! — воскликнула молодая женщина, поверив колдуне, словно самой привиделось то, о чем поведала старуха. — Боже мой! Кто бы он ни был, храни его! Не успела она произнести эти слова как под окнами прозвучали два пистолетных выстрела, потом крики, проклятия и лязг оружия. Сеньора, сеньора, вне себя закричала вбежавшая в комнату служанка. За стеной у сада кого-то убивает. Микелли, воскликнула Луиза, протянув к нему молитвенно сложенные руки. Ты мужчина, при тебе нож, ты же не оставишь в беде человека. Не допустишь, чтобы его зарезали. И что бы, клянусь, мадонной, ответил Микелли. Он тут же кинулся к окну и распахнул его, собираясь выскочить на улицу. Но вдруг он вскрикнул, отпрянул назад и глухим от ужаса голосом прошептал, прячась за подоконник. Паскуалли де Симоне, сбир королевы. Так значит, спасать его придется мне? воскликнула Санфелича, и она бросилась на крыльцо. На она хотела было удержать ее, но опустила руки и сказала, покачав головой. Ступай, бедная обреченная. Да исполнится веление небесных светил.